Глава сорок шестая. Финал игры. Свисток. Четвёртая четверть. Всё висит на волоске. Егор выходит на площадку, прихрамывая. Но его глаза горят. Я стою у самого выхода, цепившись металлическое ограждение. Будто от него зависит, удержусь я на ногах или нет. Тигры начинают атаку. Их капитан Холодный и расчётливый, ведёт мяч, словно гипнотизируя защитников. Егор бросается вперёд, перекрывая ему путь. Столкновение. Он падает на колено, скрикивает, но тут же вскакивает, выбивая мяч. «Давай!» Кричу я, и голос рвётся от надрыва. Игрок саша ловит паз, прорывается к кольцу, но гигант тигров выхватывает мяч. Контратака. 25-27. нет Взрываются трибуны. Егор хромает к центру. Лицо побелело от боли. Он ловит мяч. Разворачивается. Передаёт нашему новичку. Тот бросает. Промах. Тигры забивают ещё. 25-29. «Соберитесь!» — орёт тренер но его голос тонет в рёве трибун. Егор подзывает команду. Они сбиваются в кучу. Его слова не слышны, но видно, как он тычет пальцем в планшет, рисуя в воздухе траектории. Они кивают. Буквально одна минута. Короткая передышка. И следующая атака. Егор получает пас у трёхочковой линии. Гигант бросается к нему. Но он резко меняет направление. Обводит защитника. Прыгает. Бросок. Есть! Трибуны взрываются. 28, 29. Он приземляется на больную ногу. Лицо искажается, но тут же бежит назад. Тигры теряют мяч. Егор перехватывает. Мчится к их кольцу. Прыжок. Бросок. 30, 29. «Вот!» Хватает меня ближайший ко мне болельщик за плечи и трясёт, словно знал всю жизнь. «Он же гений!» А у меня даже нет сил отмахнуться. Но тигры не сдаются. Их капитан забивает трёхочковый. Тридцать тридцать два. Две минуты до конца. Пот льётся по спине. Егор хромает всё сильнее, но не уходит. Он кричит. Командует, пасует, падает, поднимается. Тридцать три, тридцать четыре. Тридцать пять, тридцать пять. Тридцать семь, тридцать семь. Последние тридцать секунд. Голос ведущего дрожит. Я стою у самого края арены, вжавшись всем телом в холодное металлическое ограждение. Руки дрожат так, что ногти царапают краску на перилах. Трибуны гудят, как гигантский раскалённый улей, но вокруг меня — пустота. Все наши — мама, папа, Серёжа. Где-то там, в синей фанатов, но их голоса теряются в этом хаосе. Я одна. Только я, Егор и эти проклятые секунды на табло. 37, 37. Он на другой стороне площадки. Прихрамывая переговаривается с тренером. Рука сжимает бок, как будто пытается удержать рвущуюся наружу боль. Но его глаза, они горят. Как тогда, в парке, когда он дрался за меня. Как в тот день, когда кружил на руках под дождём. Это Егор Грушев, и он непобедим. «Последние десять секунд». Голос судьи режет воздух мячу Егора. Он ведёт его, обходя защитников, будто играет на перегонки с судьбой. Гигант тигров бросается вперёд, закрывая все пути к кольцу. Егор резко останавливается, подпрыгивает. И я вижу, как его лицо искажает гримаса. Нога подкашивается, но он всё равно бросает. Мяч летит. Тишина. Он ударяется о щит, отскакивает. Кружится на краю кольца и падает вниз. Трёхочковый. Сорок. Тридцать семь. Звук сирены. Всё. Стадион взрывается. Люди вскакивают, кричат, рвут волосы, обнимаются. А я застываю. Ноги приросли к полу. Сердце бьётся где-то в горле. Егор стоит под кольцом. Опираясь на колено, его грудь судорожно вздымается. Его окружают товарищи по команде, но он поднимает голову, и наши взгляды сталкиваются. Мир сужается до двух точек. Он и я. «Юля!» Его голос пробивается сквозь рёв толпы. Я бегу, спотыкаюсь о брошенный шарф, отталкиваю чьё-то плечо. Не чувствую ничего, кроме адреналина. Егор движется навстречу, превозмогая хромоту. Его рука тянется ко мне. «Ты...» Начинаю я, но он перебивает. «Мы выиграли!» И я запрыгиваю на него, обвивая ногами его талию, вбиваясь пальцами в мокрую от пота футболку. Он смеётся, хрипло, с надрывом, крутит меня в воздухе, Я чувствую, как его руки дрожат от усталости. «Ты сумасшедший!» — кричу я, целуя его в щёку, в лоб, в уголки губ. «Ты мог сломать ногу!» Стоило. Он прижимает меня так крепко, что рёбра ноют. Ради этого момента, когда ты смотришь на меня с таким восторгом. Наши губы встречаются. Шум трибун глохнет. Нет ни тигров, ни боли, ни страха. Только его вкус. Солёный, горький, живой. Его руки на моей спине. Мои пальцы в его волосах. Мы падаем в эту бездну вместе, не думая о том, что нас все видят. «Юлька!» Где-то далеко зовёт Серёжа. «Молодцы! Молодцы!» Это мама Егора. Она плачет но они не сразу пробиваются сквозь толпу. Сейчас только мы. Егор медленно опускает меня на землю, но не отпускает. Лоб прижимается к моему. Дыхание смешивается. Ты стояла тут всё время, говорит он тихо, так что слышу только я. Рядом. Не могла уйти, шепчу. Боялась, что. Он целует меня снова. Прерывая. Нет слов, которые нужны. Есть только это. Его руки, моё сердце, наши слёзы на щеках. Постепенно шум возвращается. Марков и Царёв хватают Егора за плечи. Тащат к команде. Ольга Сергеевна обнимает нас обоих. Дрожащими пальцами гладят моё лицо. «Спасибо», — бормочет она. «Он бы не справился без тебя». Антонина Игоревна сует мне в руки флаг тайфуна. Подмигивает. «Теперь ты официально часть нашей команды, Юлечка». Серёжа фотографирует нас на телефон. Катя машет синим париком. А мой папа... Папа молча обнимает Егора. И в этом жесте всё. Признание, гордость, извинение. Мельком я вижу отца Егора. Он уходит разворачивается и молча уходит сквозь ревущую толпу. Лишь в самый последний миг он оборачивается, и в его взгляде, направленном на Егора, мелькает что-то вроде гордости. Но я всё ещё держусь за Егора, будто он — якорь в этом бушующем море. Он прижимает мою ладонь к своей груди, где сердце бьётся так же бешено, как моё. «Ты — моя победа», — говорит он, Я понимаю. Это навсегда. А вокруг кричат, смеются, поют гимн команды. Но мы уже не слышим. Мы в своём мире, где есть только мы, и этот момент вырванный из времени.